Глава 94 Номирагон, часть 3. Крокто больше ничего не видел, кроме двух мечей, летящих в него, словно метеоритный поток. Он мгновенно развернулся, чтобы сойти с траектории удара одного из клинков, и прервал своим двуручным мечом атаку второго, нацеленного ему в шею. Скимитар темного эльфа был заблокирован убийцы Огров, что вызвало металлический ляск. Подобная защита была из разряда акробатики. Лишенные эмоций глаза темного эльфа прищурились, мир замедлился, и в нем Крокта с темным эльфом обрушились друг на друга. Это был мир вершины мастерства. Проклятие! Крокта отступил. Другие темные эльфы даже не поняли, что произошло. Тем не менее, этие хорошо знал уровень Крокты, а потому посильнее сжал генерала. Крокта, он неплох! Нет! Ухмыльнулся Крокта. Он очень даже хорош! После своих тренировок с Гушан Тимуром он был уверен, что никто не сможет сравниться с ним в силе. По крайней мере, он считал, что как минимум не вспотеет до тех пор, пока не встретит великого вождя. Но вот ему встретился такой противник уже в Нумирогоне. Что вообще здесь происходит? «Как тебя зовут?» – спросил Крокто. Он впервые встретил мечника, который сражался, используя сразу два меча. Однако тёмный эльф с парными клинками не ответил и сделал шаг вперёд. Ответ дал другой тёмный эльф, стоящий позади. «Его зовут Дридон. Гениальный мечник, подобных которому больше никогда не родится. Дридон слушает лишь мои команды, а что касается моего имени, меня зовут Аден. Я тот, кто освободит на мирагон и принесёт на север новую эпоху». Крок-то больше его не слушал, его заботило лишь одно имя – Дридон. Дридон, имя этого эльфа определённо стоило запомнить. Пурпурные глаза Дридена мягко сияли, отчего Крокто улыбнулся. Лицо этого эльфа выглядело абсолютно бесстрастным, но вот его глаза светились, словно у ребёнка. Навыки Крокто достигли уровня вершины мастерства, а потому проникновение в душу и сердце позволяло ему ясно видеть то, что происходило вокруг. Он отчётливо всё видел, а ещё в этих пурпурных глазах он хорошо видел своё собственное лицо. Да. Крокто поднял свой двуручный меч, Он увидел свое отражение в глазах Дридона, которая также улыбалась одним лишь взглядом, как и сам темный эльф. Дриден, меня зовут Крокта, произнес он. В ответ тишина. Я бы очень хотел с тобой посостязаться, но похоже, сейчас не самое подходящее для этого время. Закончив говорить, Крокта молниеносно взмахнул своим двуручным мечом. По траектории удара возникла волна черной энергии, которая хлынула в сторону темных эльфов. Дриден быстро что-то пробормотал себе под нос, и в воздухе появился магический круг. Дриден оказался под защитой, однако те, кто находился за пределами щита, оказались беззащитными пред атакой Крокта. Стоявшие по бокам от Адена темные эльфы получили жесточайший удар темной энергией, вызвавший несколько фонтанов крови. Какого? воскликнул перепугавшийся Аден. Бежим! Но Крокта не стал его слушать и схватив пострадавшего темного эльфа, Тот же развернулся и бросился бежать. Теио и Анор быстро последовали за ним. Противники их не преследовали. Товарищи бежали через Номирагон. Несколько раз они поворачивали в переулки и миновали площадь, где сейчас не было ни души. Иногда за разбитыми окнами можно было увидеть тёмных эльфов, выглядывающих наружу. «Какое у тебя положение в этом городе?» – спросил Крокто у раненого эльфа. На данный момент все мирные жители попрятались словно мыши, Тот факт, что этот тёмный эльф был ранен в бою, означал, что он был либо солдатом, мобилизованным для обороны города, либо у него были какие-то отношения с лидером Нумирагона. «Я...» Тёмный эльф взглянул на Крокту, затем он посмотрел на Тиоса Нором, после чего, наконец, открыл свой рот. «Меня зовут Адиньо, брат Родетта, лидера Нумирагона. Я работаю управляющим делами в Нумирагоне. Значит, они охотились за тобой?» Кивнул Крокта. -то. Они хотели использовать меня в качестве заложника, чтобы шантажировать моего брата. Оден торопится разобраться с моим братом. Ему нужно успеть прежде, чем он вернётся. Он? Номерогон – относительно мирный город. И здесь мало воинов. Однако, вне зависимости от этого, Адену было легко нанести удар, поскольку он сейчас в отъезде. Глаза Денеу сияли. Я говорю о великом маге Джамеро. Джамэру? «Он на некоторое время отправился в спиною. Он самый сильный тёмный эльф на Мирагоне. Если бы он был здесь, тогда Дэн никогда бы не рискнул поднять мятяж. Как оказалось, на Мирагоне всё было куда сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. крок вновь это осознал. С тех пор, как Ян начал играть в старейшину, он понял, что простых инцидентов здесь не бывает. И желание, и жадность переплетались между собой, что в конечном итоге приводило к настоящим трагедиям. Это действительно напоминало собой реальность. Вместе с этим Крокто задавался вопросом, насколько возможно существование умения, которое позволяло видеть, сколько кому осталось жить. Крокто вспомнил печальные глаза того, с кем когда-то ему довелось побеседовать. Гордон обладал неописуемой силой, а также именно он рассказал о храме падшего бога. Всё это определённо было как-то связано. Чтобы найти ответы, он должен туда прийти. А для этого ему нужно помочь сохранить это место. «Что думаешь делать?» – спросил Крокта. В настоящее время Крокто мало что знал о текущей ситуации в Номирагоне. А потому Адинио, будучи управляющим этого городка, мог придумать наиболее подходящий план для их действий. Крокто, Тиё и Анору уставились на тёмного эльфа. Адинио некоторое время размышлял, после чего произнёс. «Прямо сейчас они пытаются захватить Мэрию. В частности, навыки этого Дридана слишком высоки». Согласен. Кивнул Крокта. Способности Дридена, который искусно владел парными мечами, было достаточно, чтобы перевернуть ситуацию на всём поле боя. Два клинка врезались с его противников словно буря, в то время как вражеские атаки блокировались магией. Обычные воины падали от его ударов, словно осенние листья. «Пойдёмте в ратушу и присоединимся к моему брату!» «Но как? Есть секретный проход!» «Секретный проход?» А что если твой брат уже сбежал через этот проход. Точка? Нет. Мой брат никогда бы не оставил ратушу. Твердо произнес Адини. Ее ни за что нельзя сдавать Адену. В ратуше хранилась вся важная информация, среди которой были секретные сведения о Мирагоне. Они не могли допустить, чтобы все это попало в лапу Адену. Это могло поставить под угрозу весь альянс темных эльфов, включая как сам Намирагон, так и спиною. Поверьте. Он именно такой человек. Хм. Крокта кивнул. Им действительно стоило встретиться с эльфом по имени Родат. И вот Адиньо взял на себя инициативу, Группа держала курс на окраину города. Иногда им попадались темные эльфы, которые тут же пытались убить Адинио, но Тие и Крок легко справлялись с ними. Злоумышленники обезоруживались и связывались, после чего группа продолжала бежать вперед. Добравшись до постоялого двора, Адинио остановился. В отличие от Нуридота, номерогон был гораздо крупнее, а потому здесь был свой собственный постоялый двор. Адинио проверил, нет ли никого вокруг, и открыл дверь. Внутри было тихо, таверна на первом этаже, которая, как правило, всегда была шумной, сейчас же была совершенно пустой. Крок-татьё и Анор последовали за Адинио, а Анор осторожно закрыл входную дверь. Как только дверь закрылась, солнечный свет перестал поступать внутрь зала, и таверна погрузилась в полумрак. «Рейна!» – прошептал Адинио. Никто не ответил. «Рейна!» – его голос прозвучал громче. Со стороны лестницы ведущий наверх раздался звук лёгких и проворных шагов. «Адинио?» – перед товарищами появилась темный эльф-девушка с луком за спиной и мечом в руке. Обведя взглядом незваных гостей, она увидела знакомое лицо Адинио. «Что происходит? эти... люди...» «Слава богу, ты в безопасности!» Подошёл один и обнял её. Девушка тут же расслабилась, и Эльф представил ей группу Крокта. «Они спасли меня!» «Ты, вероятно, Крокта!» «Откуда ты знаешь?» «До меня доходили некоторые слухи. А ещё о вас рассказывал Родетт. Ты действительно Крокта?» Крокта кивнул, и она облегчённо вздохнула. «Какое везение! Приятно познакомиться! Я слышала, что ты невероятно силён! Прошу, проходи!» Тиё кашлянул, чтобы напомнить о своём присутствии. Его глаза замерли в ожидании саги о храбром гноме, однако девушка превзошла все ожидания Тиё. «Ага, последователи Крокта тоже здесь!» «Последователи!» С опустошённым видом пробормотал Тиё. Крокта с победным выражением лица похлопал Тиё по плечу. «Кто-нибудь выходил из прохода?» «Нет, пока никого не было!» Затем они спустились в подвал постоялого двора... Это помещение напоминало собой старый склад. За кучей мусора и грудой тряпья была спрятана небольшая дверь. «Радет в безопасности, верно?» «Я в этом уверен». «Да. Пожалуйста, присмотри за ним Адинио». «Конечно». Ответила Адинио, после чего повернулся и посмотрел на Крокту, Тиё и Анора. «Хоть уже и поздно вас благодарить, но спасибо. Вы уже помогли на Мирагону, несмотря на то, что вовсе не обязаны были это делать». «Пожалуйста». «Тогда я задам ещё один вопрос. Вы поможете нам снова?» «Конечно. Спасибо. Я обязательно отплачу вам», — ответил Адинио и поклонился. Затем он обменялся взглядами с Рейной. «Будь осторожен. Ты тоже». Дверь в секретный проход открылась, и взглядом товарища предстал длинный тоннель. Адинио взял факел и пошёл вперёд, за ним последовали крок, татьё и анор, Поначалу проход был узким, но вскоре он трансформировался в достаточно широкий тоннель, который явно делался на совесть. Пока они шли, время от времени над их головами раздавались шаги и чувствовалась какая-то вибрация. Очевидно, наверху всё ещё кипело сражение. Там падения он на лице которого плясали тени увеличился. «Давайте Крокта перешел перешёл на бег. Пробежав несколько поворотов, они добрались до зауженного прохода, подобного тому, который был в начале тоннеля. В самом конце их ждала массивная железная дверь, а Адинио подошёл к ней и ухватился за вытянутую дверную ручку. Видимо, она насквозь проржавела, поскольку дверь не сдвинулась ни на дюйм. «Давай я попробую». Подошёл Кракто и поменялся местами с Адинио. Тёмному эльфу едва удалось разминуться в узком коридоре с массивным орком. Кракто схватился за дверную ручку, его мускулы раздулись, и дверь начала поддаваться. Железная дверь медленно открывалась. Внезапно нарезка распахнулась, и Крокто чуть было не придавил с собой эльфа. Ай! От этого внезапного толчка его аж вздрогнул. «Прости, всё нормально. Ну что ж, заходим!» За железной дверью оказался ещё один склад. Только на этот раз принадлежавший ратуше. На стеллажах лежали пыльные инструменты. Крокто, Одиннио, Тио и Анор вышли из тоннеля. Внутри ратуши, которая располагалась в северной части города, было тихо. Они поднялись по лестнице, оказавшейся у входа на первый этаж. «Брат наверняка поставил охрану у входа. Я пойду первым». «Хорошо». Один его поднялся по лестнице, после чего вышел в зал. Не успели Крокта и его товарищи сделать нескольких шагов по ратуши. На них со всех сторон нацелились луки-кинжалы. «Вы кто?» Это было знакомое лицо. «Тээээ! Ну вот мы и встретились», — усмехнулся Крокта. Он хорошо помнил, как над его головой плавала цифра два дня. «Я же говорил тебе, мы можем прийти сюда в любое время». Это был капитан обороны Номирагона, который остановил Крокто у входа в город. Его лицо перекосилось, после чего он повернулся к Адинио и выкрикнул. «Адинио, это ты привел их сюда?» «Да». «И какого?» «О чём ты говоришь? Они пришли помочь нам!» Нахмурился Адинио, которому явно не нравилось подобное отношение. «А если ты всё ещё хочешь подчеркнуть необходимость поддержания чистоты крови, то лучше бы тебе заткнуться. По иронии судьбы на нас нападают именно чистокровные темные тёмные эльфы». Лицо капитана побугровило. «Сейчас не время для перебранок. Где мой брат?» Вздохнув, произнес Одинё. «Он в своём кабинете!» Пока они разговаривали, эльфы-солдаты стреляли из окон. Должны быть они пытались держать группу Адена, которая искала способ пробиться в ратушу. «Они скоро будут здесь. В частности, особенно силён тёмный Эли с двумя мечами. Но думаю, Крокто с ним справится». Успокаивающе сказал Адинио, на что страж кивнул. «Хорошо. Я пойду к брату. Крокто идём со мной». Крокто последовал за Адинио, и вскоре они прибыли в офис Родета, лидера Номирагона. Дверь открылась, но то, что происходило внутри кабинета, полностью отличилось от того, что ожидал увидеть Крокто.